Пушкинская, 17. Чувство избранности знакомо мне с детства. С ноябрьских и майских праздников, когда на время демонстраций и парадов перекрывались милиции все проходные дворы и переулки между Пушкинской и улицей Горького. И только нас, обитателей Бахрушинки, всю допускали беспрепятственно. По паспортам. Почтовый адрес наш был Пушкинская, 17, а по прописке Горького, 12. Это считалось одно и то же, я так и не разобралась, почему. Теперь, во взрослой жизни, я в подобных случаях говорю, так исторически сложилось, а тогда принимала как аксиому. Хотя улицы Горького и наша Пушкинская, они же Тверская и Большая Дмитровка, как раз и были теми параллельными прямыми, которые никогда... Ну, разве что в Москве. «Будьте любезны, нам нужно пройти. Мы здесь живем», — вежливо, но твердо говорит милиционеру папа и протягивает поверх голов свой паспорт, черную коленкоровую книжечку, раскрытую на нужной странице. Милиционер вглядывается в волшебный штемпель прописки и белой перчаткой берет под козырек. «Чувство избранности захлестывает меня с головой». Под ногами щекача подошвы мелко сотрясается от бронетехники мостовая. Демонстранты размахивают всякой всячиной. Лучше всех видно бронзовому Пушкину. Пушкин, Пушкин, возьми на ручки.